Паки, паки, миром Господу помолимся, Заступи спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, И присно Деву Марию, со всеми святыми помянувшие Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи! Яко Твоя держава, и Твоей царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне пресный во веки веков